Не толпились, как обычно, чиновники, обменивающиеся последними новостями. Не шмыгали из дверей в двери проворные осведомленные человечки, готовые дополнить подробностями любой слух, рассказать анекдотиц про комиссаров и дать совет в отношении конъюнктуры на продовольственном рынке. Проходя по коридору, Аболенский и Меньжинский заглянули в просторную комнату отдела кредитов и увидели там единственного работающего. Одетый в вытертый пиджак, огнулся за столом, выписывая в ведомости цифры из толстой книги. «Остальные где?» «Бастуют, товарищ комиссар», — откликнулся банковский служак, встав за столом при виде начальства. «Саботируют распоряжение совнаркома. Постановили на собрании объявить протест против власти захватчиков». «Это нас изволят захватчиками именовать?» — спросил Вячеслав Рудольфович. У членов совета банка у директоров мы действительно власть захватили. А у счетоводов, бухгалтеров, курьеров власть захватить никто не мог по той причине, что они власти никогда не имели. Совершенно справедливо, товарищ комиссар. Прям сказать по слабости ума бостуют. Шабатируют, товарищ. Скрепелёв подсказал служака и одёрнул пиджак. Дежурный чиновник вызван и в кабинет, где расположились комиссары, заявил, что адреса служащих банка у него похищены. Когда же произошло это похищение, спросил Вячеслав Рудольфович. Не могу знать. Книга с адресами находилась в шкафу дежурного. Сейчас книги нет. Я только утром заступил. Не могу знать. Дежурный врал неумно и беспардонно. Вы были на месте? пребывал как положено. Если пребывали, значит, отвечаете. И не пытайтесь вводить меня в заблуждение. Кто приказал вам припрятать адреса? Никак нет, велел чиновник, сообразив, что комиссар Менжинский шутить отнюдь не намерен. Не могу знать. Вызвать караул или ещё раз поищите. Через 10 минут книга с отрядами служащих была принесена в кабинет. Западки не нароком завалилась. «Вот ведь как случается!» — сбивчиво бормотал дежурный, глядя в пол. «Чтобы у вас больше ничего не заваливалось, сдайте немедленно дежурство», — распорядился Абалянский и вспомнил фамилию старательного щитовода из отдела кредитов. «Сдайте дежурство Скрипелеву!» Дежурный удивленно моргнул, хотел что-то сказать, но удержался. «Вы будете пока исполнять обязанности курьера», — продолжил Абалянский. «Скрипелеву?» Впрочем, можете подать и прошение об отставке. В советском банке должны работать аккуратные люди, чтобы у них в книги не заваливались. И как мог шипов терпеть на службе таких неродивых работников, что на Боленскому добавил Вячеслав Рудольфович? Курьер вам оставьте, выдохнул перепуганный чиновник. Вину осознаю и приложу все старания. Дозовите курьером Мать больная, двое детей, Светород Скрепилёв с удовольствием принял первый знак расположения к нему представители новой власти и занял место дежурного государственного банка. Вячеслав Рудольфович прочитал отпечатанный текст. Комиссар государственного банка просит немедленно явиться для выяснения. В случае отказа прошу доставить под конвоем в здание государственного банка. «Начинать будем с главной кассы», — распорядился Вячеслав Рудольфович. «Первые приглашения выпишем поэтому на имя господина Железнова». А Боленский вписал в бланк фамилию главного кассира и расписался. «Теперь вызовите представителя комитета охраны». Прапорщик по уставному взял под козырек и доложил, что представитель комитета Башмаков прибыл по вызову товарищей комиссаров. «Прошу взять наряд и выполнить этот приказ». Для какой надобности главного кассира в банк доставить требуется, спросил Башмаков, прочитав светло-синюю бумажку. Для работы того ж представитель комитета охраны, для побуждения к исполнению служебных обязанностей, которые не терпят отлагательств. Правильно, ответил Башмаков и спрятал в карман ордер. До каких пор безобразия будут продолжаться? Разве такое возможно, чтобы в государстве главный банк не работал? Людям надо деньги получать, а эти бы уставать взялись. Глаза бы мои на такое дело не смотрели. Через час в банк был доставлен главный кассир. Железнов ключи выдать отказался.